56. Очень полезная ветка. Завернутая в одеяло Ацинь походила на нахохленную наседку. Вопрос ей предстояло решить первостепенной важности. Идти к пруду или нет? Этот невозможный ворон становился всё напористее и нахальнее с каждым днем. Вот что он устроил вчера, а? От мысли об этом веснушке Ацинь проступили ярче, и она натянула на себя одеяло так, что только один нос торчал. Конечно, вопрос спорный, считать ли его поведение предусудительным, ведь они теперь помолвлены, но на горе певчих птиц будущие супруги всегда вели себя церемонно и отстраненно, по крайней мере, в присутствии других птиц. Быть может, потому что свадьба не была их собственным выбором. Во всех поучениях велено безоговорочно слушаться родителей, особенно если дело касается выбора будущего партнера даже если он потом сломает тебе крылья, чтобы ты не смогла от него улететь, как это сделал отец с ее матерью». Ацинь со вздохом откинула одеяло. «К пруду идти придется в любом случае. Нужно проверить, не взошла ли желань. К тому же целоваться с Уминжу не так уж и противно». «И о чем я только думаю?» — потрясённо выдохнула Ацинь. Птица никогда не должна забывать о приличиях. А если забыла, то ей нужно о них напомнить. Подумав немного, оцень наведалась в орешник и выломала тонкую гибкую ветку. Обрывая с нее листики, она неспешно пошла к пруду, размышляя, что и как должна сказать у Минчужу, чтобы поставить его на место и не обидеть при этом. — Нужно быть сдержаннее, — назидательным тоном пробормотала она. Называл меня цыпленком, а сам ведет себя ничуть не лучше. У Миньжу, конечно же, уже поджидал ее у пруда. Чтобы скрасить ожидания, он обрывал листья с какого-то несчастного куста, которому не посчастливилось попасться ему под руку, и бросал их в пруд. Ты их сам оттуда вылавливать будешь, гневно сказала Ацинь. Она немало сил тратила, чтобы вычищать из пруда разный ссор. Оказывается, его не ветер приносит, а один пакостный ворон набрасывает. О, ты приж. А? Озадачился Уминьджу, заметив ветку в ее руке. Ацинь приосанилась, но прежде чем успела что-то сказать, он воскликнул Ты собираешься строить гнездо? Что? опешила она. С чего ты взял? Я могу наломать тебе прутиков, если захочешь, предложил он, делая вперед широкий шаг. — Сплошные глупости, как всегда, — проворчала Ацинь, выставляя вперед ветку. — Это не для гнезда, это для тебя. У уставился на ветку, которая уткнулась ему в грудь. — И зачем она мне? — Не тебе, а для меня, — важно исправила Ацинь. — Держись от меня на расстоянии этой ветки. — О, — озадачился У Минчжу. — И чем я это заслужил? — И он еще спрашивает. — Если не спрошу, так не узнаю. Это чтобы ты мне не мешал». «Я тебе мешаю?» Ацинь закатила глаза и не сильно потыкала ему в грудь веткой. У Минчжу нарочито громко ойкнул, будто это причинило ему страшную боль. Но Ацинь на это не купилась и сказала назидательно. «Мне нужно проверить джелань, а ты...» «Хватит притворяться смертельно раненым!» Возмутилась она, когда увидела, что у Уминчжу театрально схватился за грудь и даже накренился в сторону, изображая надвигающийся обморок. «Лезь в пруд и вытащи весь мусор, что успел накидать. Ты только мне работы добавляешь». У Уминчжу, видя, что ее не проняло, вздохнул, пальцем отодвинул ветку от своей груди. «Меня хотя бы ждет награда. Радуйся, что тебя хотя бы не ждет наказание. Превратить мой замечательный пруд в свалку». Судя по выражению лица у Минчужу, он вовсе не считал этот пруд замечательным и не признавал своей вины. Подумаешь, всего пару листиков кинул. Но спорить не стал и полез в пруд, даже не сняв сапоги. И не перетопчи мне Джлань! поспешно крикнула вслед Ацинь. Она все равно не взошла, принялся ворчать у Минчужу. Ты уверена, что семена не были пустышками. Сколько уже дней прошло, всходов нет, ни одного росточка. Через сколько дней семена должны были взойти? — Ну, — неуверенно сказала она, — семенам требуется время, чтобы разбухнуть и прорасти. Если дни будут солнечными, вода прогреется, и семена прорастут быстрее. — С такой погодой желание уже колоситься должна, — возразил умень чужу. — Точно тебе говорю. Испорченные были семена. Тебе задали невыполнимый урок. — Пропустил, — указала оцень веткой на плавающий в воде листик. — Какая полезная все таки эта ветка. У Чу издал прямо-таки душераздирающий вздох, но листок выловил и бросил к остальным. И раз уж ты все равно там, продолжал оцень воодушевленно помахивая веткой, то проверь семена, сам увидишь, что они просто спят еще, они испортились. И как я должен их проверять, выгнул бровь У Чжу. Вытащи одно и погляди. Тебе совсем меня не жалко, патетически воздел глаза к небу У Чужу. Рыцы выли моими прекрасными руками. Грязь для кожи даже полезна, — припомнила Ацинь и опять, как полководец, помахала палочкой, указывая направление. «Вон оттуда, с краю. Я там несколько лишних семян прикопала». «Удивляюсь, как ты меня еще не прикопала», — съязвил у минчужу «Сама себе удивляюсь», — согласно кивнула Ацинь. У Минджу, поворчав еще немного, все-таки сунул руку в воду и с нескрываемой брезгливостью пошарил пальцами в или. Фу, склизко!» — поморщился он, вытаскивая руку, и тут же закатил глаза, увидев, что стало с его пальцами и ногтями. Ну, подтолкнула его Ацинь, у Минчжу разжал пальцы. На его ладони лежала семечко Джилань. Оно не набухло и не проросло, вопреки ожиданиям Ацинь. Ум со значением подкинул его на ладони. «И дальше что?» «Наверное, им требуется больше времени». «Что ты делаешь?» Ум приспокойно разломал семечко надвое и показал Ацинь, что было внутри. «Совершенно чёрная, сморщенная сердцевина». «Оно так и должно выглядеть», — уточнил он. Еще бы Ацинь знала».